Королёв скучающе поглядывал в окно, допивая третью чашку кофе. Опять шел дождь. Наверное, в ведомстве туч, дождя и ветра, основанном Хванумом, решили промочить эту землю до основания. Хванун в корейской мифологии герой, сын Верховного Небесного Владыки Хванина. «Я здесь», — сообщил водитель, неслышно подошедший к столику. «Твоя подопечная решила не возвращаться на работу». 20 минут назад она входила в свою квартиру. Королёв пожал плечами и кивнул на соседний стул, предлагая Василию присесть. Наедине они переставали играть в начальника и подчинённого. «Закажи себе что-нибудь. Здесь неплохо готовят свинину. Госпожа Лисицына в очередной раз отвергла тебя?» Платон постучал пальцами по столу. «Кажется, она испугалась. Вот объясни мне, что я делаю не так?» Я богатый молодой мужчина. Я честно пытаюсь за ней ухаживать. «Может, твой облик слишком идеален?» — хохотнул Василий, подзывая официанта. «Тебе следовало выбрать что-нибудь попроще, а не копировать лучшие образцы. Женщины, знаешь ли, любят неправильность. Какой-нибудь изъян в мужчине. Шрам на скуле или поломанный нос». Водитель отвлекся от беседы, делая заказ. Рис, свинина, тушеная капуста, яблочный штрудель на десерт. чай». Королёв молчал, проводя кончиками пальцев по циферблату часов. Официант удалился. Водитель повернулся к собеседнику и расхохотался. От кончика брови через всё лицо Платона Андреевича змеился багровый воспалённый шрам. Ты считаешь, так будет лучше? Убери, немедленно сотри это. Ой, не могу, Мора. Вася смеялся так заразительно, что Королёв тоже улыбнулся, возвращая себе лицо скандинавского бога. «Она скромная девушка», — сказал Вася, отсмеявшись. «Даже какая-то забитая. Наверное, нам следовало приблизиться к ней с другой стороны, притвориться клиентами, мучить ее ежечасно дурацкими вопросами, таскать шоколадки в благодарность за оказанное внимание». «Это долго». Вася быстро осмотрелся по сторонам, и достал из внутреннего кармана пиджака сверток. «Тогда я предложу тебе молниеносный вариант. Смотри!» Платон развернул упаковочную бумагу. Там оказалась массажная щетка для волос, между щетинками которой застряло несколько рыжеватых волосков. Я позаимствовал это в ее ванной. Кстати, ты был прав. Без охранных кукол проникнуть в её квартиру было несложно. Правда, на косяк входной двери и оконные рамы наложены руны, но ключ решил проблему. Королёв вопросительно поднял брови. «Да-да, ключ я вернул владелице. Она прибежала домой через секунду после того, как я запер дверь. Мне даже показалось, что она меня заметила». «Хорошая работа». Платон упаковал щетку и спрятал её в карман. «В любом случае, через четыре дня мы будем в Сеуле, и тогда можно будет заняться девушкой вплотную». «Ты уверен, что она не попадётся на глаза белому тигру?» «Теперь уверен». Толстуха прислала сообщение, что билет уничтожен. «А без билета наша тихоня не решится сунуться в ночной клуб», — кивнул водитель. «Девочке очень повезло с подругой». «Да уж». «Придумай, как мы проведем сегодняшний вечер. Возвращаться в офис и терпеть рядом этих карликов, когда наш объект не там? Слушай, дай поесть по-человечески, а? Я не могу заниматься несколькими делами одновременно». Официант, несший поднос заказом, опасливо покосился на странную парочку, говорящую по-японски. Спать почему-то не хотелось. То есть вообще. Вера, закутавшись в одеяло, валялась на диване, не в состоянии поймать тот благословенный миг, когда сознание подергивается дымкой, уносящей человека в здоровый сон. Она выпила еще сока, съела яблоко, Поискала что-нибудь интересное по телевизору, оставив местный музыкальный канал. Все новости были посвящены сегодняшнему концерту «Белого тигра». Старые интервью со звездой перемежались клипами и записями с концертов. Да уж, приезд корейской звезды был для города событием знаковым. Девушка сделала звук погромче и отправилась в ванную. «А почему именно «Белый тигр»? Что вас натолкнуло на идею псевдонима?» Донесся сквозь приоткрытую дверь голос журналиста. Певец отвечал по-английски, и поверх его глубокого голоса звукооператор наложил синхронный перевод на русский. Существует древнее предание о четырёх священных животных, духах, хранителях сторон света. Восток охраняет лазурный дракон Чхон юг – красная птица Чуджак, север – черный воин Хён Ну а Запад находится под охраной Белого Тигра, которого мы называем Пекхо. То есть вы видите свою миссию в защите от Запада? Можно ли допустить, что в своем творчестве вы стремитесь оградить свою культуру от западного влияния? О нет! Даже без картинки было понятно, что Белый Тигр улыбается. То, что обладает силой, защиты не требует. Вера хмыкнула, так он еще и философ, и открыла кран с горячей водой. Двадцать минут в пенной ванне наконец-то ее расслабили. По крайней мере, знобить перестала. Вера зажмурилась, сняла очки, положив их на бортик и опустилась под воду с головой. «Хорошо-то как. Правда, волосы теперь мокрые, придется мыть голову. А потом потратить еще четверть часа на укладку». Она вынырнула, надела очки и потянулась за баночкой с шампунем. «Значит, будем приводить себя в порядок по-взрослому». Вера не торопилась. Долго взбивала на голове пенную шапку. Потом, смыв ее нанесла на волосы ромашковый кондиционер и немножко помечтала, глядя в потолок. Дневные обиды и страхи отступали на второй план. Девушка с удивлением поняла, что испытывает радостное предвкушение предстоящего концерта. Может быть, дед это предвидел и просто захотел сделать ей приятное? И тогда билет — это не подсказка в поисках, а просто... просто билет. Бывают просто сны, детка. Вспомнила Вера фразу из анекдота и улыбнулась. Приняв напоследок контрастный душ, девушка закуталась в махровое полотенце, еще одно набросила на голову и присела на пуфик перед зеркалом. Ежедневный мейкап Вера не жаловала, но удобство ценила, поэтому в ванной комнате все было оборудовано с максимальным комфортом. Она взяла фен, правая рука привычно потянулась к массажной щетке. Щётки на месте не было. «Как же так?» Девушка обшарила полочку, отодвигала точки с мелочевкой, мыльницы и баночки шампуней. Подступила паника. Вере показалось, что в квартире она не одна, что за ее плечом сейчас стоит кто-то опасный, не отражающийся в зеркалах. Шея покрылась противными мурашками. Черт, черт, поиграла, отдай обратно! Прошептала она детскую приговорку, помогающую в поисках утерянных вещей. Посмотрела в зеркало, встретив свой же испуганный взгляд. Отдай обратно! Щетка нашлась за стиральной машиной. Видимо, Вера случайно смахнула ее с полки, когда собиралась на работу. Девушка улыбнулась своему отражению, промокнула полотенцем выступившую на лбу испарину и включила фен. А нервишки-то у нее сегодня шалят. Через 20 минут верины густые длинные до середины спины волосы спадали блестящей русой волной, а тронутый пуховкой нос ни капельки не блестел. Теперь одеваться. Платяной шкаф мог порадовать только порядком. Спартанским таким, немножко бедноватым. У Веры было четыре юбки до середины голени, две блузки, розовая, в которой она становилась похожа на болезненного анорексичного поросенка, и белая, навевающая ассоциации с общепитом, а также четыре трикотажных кофточки с треугольными вырезами и перламутровыми пуговками на животе. На концерт в этом идти было совершенно невозможно. К тому же обувь, Мокрые босоножки можно было попытаться высушить феном, но приклеить отошедшую подошву самостоятельно она не сможет. Вера тяжело вздохнула. Достала из кладовой стремянку и полезла на антресоль. Там, застянутым в тюк запасным одеялом и коробкой с зимними вещами, была еще одна, с туристическим снаряжением. Дед был заядлым туристом, и время от времени ему удавалось вытащить Веру, побродить по окрестным лесам, или взобраться на какой-нибудь холм, исполняющий в их равнинной местности функцию горы. Термобельё, спортивный костюм, еще один. Все не то. Ботинки. Высокие черные гриндерсы. Вызывающие грубые, но удобные, как вторая кожа. Девушка отложила находку в сторону и опять взобралась на стремянку. Нащупала ребристую ручку старинного кожного чемодана и потянула на себя. Чемодан уже года два был готов закончить свои дни на помойке, но так удачно прятался за барахлом, что девушка про него постоянно забывала. Она, пыхтя и отдуваясь, сняла его, поставила на пол, открыла. Поморщилась от ударившего в нос запаха лаванды. Несколько засушенных букетиков лежали сверху и начала методично перебирать вещи. Плесированную клетчатую юбочку она носила еще в школе. Это было еще до того, как Вера решила, что ноги ее до невозможности уродливы. поэтому подол юбки едва прикрывал середину бедер. В принципе, если надеть плотные колготки... Девушка аккуратно сложила оставшиеся вещи обратно, убрала чемодан на антресоли, спрятала стремянку. Вера действительно была очень аккуратным человеком и с ботинками в одной руке и юбкой в другой отправилась в спальню, к зеркальной дверце шкафа. Черных колготок не нашлось, пришлось распечатать бежевые. Ту самую запасную пару из рюкзака. Юбка без скрипа сошлась на талии, ботинки плотно обхватили голень почти до колена. Так, теперь вверх. Недаром же она пересмотрела сотни, нет, тысячи журнальных картинок. Белая блузка. Слишком белая, слишком строгая. Сюда нужен галстук или... Вера опять метнулась на антресоль. Достала льняную бандану и безразмерную вязаную кофту, серовато-бурую с выпуклым узором и неровными деревянными пуговицами. Это чудо-хендмейда произвела на свет Марта Олеговна и подарила ей на прошлый Новый год. Вера вежливо поблагодарила, решив про себя, что ни за что и никогда, но выбросить не посмела, чему сейчас была невероятно рада. Блузку она заправила в юбку, но только наполовину. Одна пола свободно опускалась на живот, бандану завязала плоским узлом на шее, кофту надела, но не застегнула. А потом принялась придирчиво рассматривать себя в зеркале. «Неплохо. Очень неплохо. Продуманная небрежность. Это хороший ход». Сейчас девушка выглядела как великовозрастная школьница или поклонница азиатской музыки. Впрочем, как еще она должна была выглядеть на концерте? Вот только очки, огромные и уродливые, портили ансамбль. Но снять их Вера не может, поэтому остается делать вид, что так и задумано. Девушка гордо подняла подбородок и улыбнулась. «В бой, лисицына!» Файтинг. Уже стемнело, когда Вера Лисицына подошла к металлическим столбикам, отделяющим вход в клуб от тротуара. На огромной яркой афише, подсвеченной прожекторами, настоящую в очереди публику смотрел белый тигр. Веру почему-то заинтересовал правый глаз звезды, только правый. И правое ухо с тремя бриллиантовыми капельками сережек. Она замерла под афишей, пытаясь привести в порядок мысли и разобраться, почему так быстро заколотилось ее сердечко. «Жду тебя! Клуб Каннам!» – орал в трубку мобильного какой-то бритый мужик. «Каннам! Ну, как Гангам Стайл! Кореец еще такой скачет! Оу, секси леди!» «Не слышала? Ну, отца спроси, где это? Скажи, он раньше Сайгон назывался, клуб этот!» «Что?» «Сайгон батя знает? Ну хорошо, жду. Да тут народу полно. Концерт какой-то. Ты давай поторапливайся». Вера невольно позавидовала барышни, которую ждут, и пристроилась в хвост очереди, доставая из рюкзачка распечатку. «Ваш билет уже зарегистрирован», – сообщил охранник, пикнув сканером по штрих-коду. «Это какая-то ошибка», – пролепетала Вера. «Этого просто не может быть». «Система ошибок не выдает. А вы, девушка, в сторонку отойдите. Не создавайте затор. Никуда я не пойду». Еще вчерашняя Вера отошла бы и не пикнула. Сегодняшняя же решила стоять до победного конца. «Зовите начальство, будем разбираться». «Тогда ждите», — решил охранник, продолжая работу. Толпа оттеснила девушку к ограждению. Охранник бодро пикал сканером, пропуская в клуб счастливых владельцев непогашенных билетов. Какая-то яркая одетая школьница толкнула Веру локтем, та отшатнулась. Неловко переступив, зацепилась подошвая ботинка за чью-то ногу и полетела на асфальт лицом вниз.